Глава 8 Каюри-2. Инит-аграрная планета. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. Одним из основных достоинств Каюри являлось наличие весьма обширного участка суши на линии экватора, удаленного от морей и океанов и за счет этого могущего похвастаться круглогодичным идеальным для ведения сельского хозяйства климатом. Именно это, а также весьма удачное расположение для ведения не самых законных дел, когда-то привлекло на каюре старика Молли, превратившего пустующую планету не только в гнездо контрабандистов и перевалочный пункт пиратов, но и в относительно крупного поставщика пищевого сырья. Тем не менее, на галактической арене столь маленький игрок мало кого волновал даже после прихода к власти ПРО, при котором Каюри обрела надежный щит в лице целого флота, пусть устаревших, но мощных кораблей, а также играющих не менее важную роль оборонительных систем, хорошо вооруженных и защищенных платформ, мирных полей, модифицированных ретрансляторов и надежно замаскированных среди астероидов прототипов гражданских яхт, начиненных взрывчаткой и таким образом превращенных в брандеры, для которых уже было рассчитано 847 коротких внутрисистемных подпространственных маршрутов, позволяющих поразить только вошедший в систему флот противника. С точки зрения обывателя все это представляло собой весьма грозную силу. Но на деле, как с силой, считались с каюри разве что пираты контрабандисты и торговцы все остальные начиная от звездных королевств и заканчивая гегемонами рассматривали маленькую планетку метящую на становление автономией даже не как пешку на шахматной доске как песчинку которую игрок может смахнуть с поля если она ему как-то помешает или же сделать то же самое но уже из чувства прекрасного та самая вероятность непрогнозируемого провала, о которой Про знал, но повлиять на нее в сторону уменьшения не мог. Дроиду оставалось только действовать, исходя из того, что органики окажутся достаточно рациональными и смогут сопоставить выгоду с потенциальными потерями в случае захвата Каюри. Так было до момента вступления Каюри в конфликт фактически на стороне пространства Федерации. С этого момента песчинка в обход всех правил обернулась крошечной пешкой, на которую нельзя было не обратить внимания. В полном соответствии с прогнозами центра синхронизации Каюри стала точкой интереса для значительной части населения галактики. Новый игрок, имя которого впервые прозвучало в таких обстоятельствах, был не менее интересен, чем очередной конфликт враждующих уже много тысячелетий гегемонов, который многие даже не рассматривали как предвестника грядущей войны. И властители, превратившие целые сектора в свои игровые поля, исключением не стали. Не в плане непонимания последствий, а в плане интересов бывшей песчинки. Я благодарен вам за то, что вы смогли найти время на этот разговор, лорд-про. Представитель редко встречающейся в галактике расы Жириан неглубоко поклонился, переплетя жгутоподобные пальцы обеих рук перед собой. В первую очередь я обязан высказать свое восхищение вашей планетой и потенциалом в ней заложенным. Признаться, не все столичные города нашего королевства могут похвастаться таким благоустройством. «Благодарю за похвалу, принц Делориос. Ваши слова говорят мне о том, что я веду каюре в верном направлении, и усилия меня и моих людей не напрасны». Про прибег к ответной любезности, весьма уместной в нынешней обстановке. Палач принял принца в одном из своих кабинетов, ротация которых позволяла нивелировать риски предварительной установки следящего оборудования или даже покушения что в случае с «Принцем» было весьма актуально. Единственное окно, которое было панорамным, и позволяло свысока взглянуть на уже используемые и еще только строящиеся районы. Масштабы строительства поражали, и не просто так. Совсем недавно центр синхронизации пришел к необходимости масштабировать центральный город более чем в два раза, а окраинную часть — заселяемую беженцами и пока не получившими номинального гражданства мигрантами, в три. Из-за нахождения Каюри в эпицентре взрыва информационной бомбы неминуем был всплеск как миграции, так и предложений в самых разных сферах. И если с последним должен был справиться Про со своими заместителями-органиками, которым можно было делегировать часть задач по их профилю, То для эффективного использования первого была необходима подготовка. Каюри изначально застраивалась с расчетом на дальнейший рост, но центр синхронизации проявил одну из главных проблем машинного разума – неспособность решить задачу, перед ним не поставленную. Юнит определения проблем и возможностей совершил ошибку, расставив неверные приоритеты. И эту же ошибку повторили работающие параллельно ей резервные единицы. В итоге основные мощности центра синхронизации до последнего момента работали над иными вопросами. Слишком поздно придя к необходимости подготовить каюре к увеличению потока мигрантов и прочих разумных, преследующих самые разные цели. Проблемные программы уже были оптимизированы и пущены в работу но крайнюю неэффективность принятого ранее решения полностью скомпенсировать было невозможно даже путем задействования финансов. Каюри ограничивали не кредиты, а число наличествующих и доступных к приобретению дроидов, кораблей, техники и прочих высокотехнологичных товаров. Не каждое звездное королевство может похвастаться таким же обстоятельным подходом к развитию своих миров. «Ваш же народ пусть и мал, но счастлив и готов за свое счастье бороться. Это видно невооруженным взглядом». Жириан изящным жестом указал распростертый перед ними город, пораженно покачав головой. «Тем не менее, вам многого не достает, о чем вы сами во всеуслышание упомянули на собрании. Могу ли я узнать, с какой целью это было сделано?» «Я посчитал необходимым указать на эту проблему, принц». Аналитические программы палача постановили, что прищур и характерная мимика органика указывают на то, что тот услышанному не верит и ненавязчиво просит сказать правду. «А еще этот ход должен привлечь на каюре партнеров и поставщиков, которым есть что предложить». Нынешние темпы развития моей планеты впечатляют по меркам миров внешних регионов. Но о какой-либо автономности и защищенности пока не идет и речи. У вас есть флот, станции, платформы, в том числе и самодельные, минные поля, в конце концов, и даже ваш город сам по себе – одна большая крепость с мощной системой противокосмической и наземной обороны. Пройдет год, и я уверен, что любая агрессия в сторону Каюри станет попросту невыгодно экономически. Делориус улыбнулся своей круглой пастью, показав щербатые острые зубы. Но ваши действия... Я не ошибусь, если скажу, что ваши амбиции простираются куда дальше. Амбиции — вещь весьма неоднозначная, принц Делориус. Одним днем можно мечтать о куске пищевого брикета, а другим о том, как бы превратить свою планету в по-настоящему автономный мир, который враг не захватит с наскока и не присвоит все то, что доверившиеся тебе разумные выстраивали своим трудом. Про в точности следовал параметрам образа лорда Про, портрет которого был наиболее полным среди всех имеющихся в базах данных. Киборг Каждую секунду просчитывал десятки вариантов действий своей искусственной личности с учетом имеющихся глобальных целей, выбирая из них наиболее эффективный. Прямо сейчас мои амбиции следуют второму сценарию. Но в любой момент все может измениться. Как бы грустно то ни было, но каюре в нынешних обстоятельствах не более чем крошечная лодка посреди бушующего шторма а выступление на стороне пространства Федерации — попытка хотя бы примерно задать направление движения этой лодки. Короткие, увенчанные всегда приоткрытыми глазными яблоками жгуты и органиков сколыхнулись, отразив тем самым понимание. У вас есть основания полагать, что империя Гердиун сделала бы что-то, чего не станет делать пространство Федерации? Проблема в государственном строе, принц. Империя подразумевает, что вхожие в нее территории буквально принадлежат императору. И там он царь и бог. Сколько миров, некогда подобных каюре, теперь и не помнят времен, когда они были самостоятельными. А сколько государств поглотил этот ненасытный колосс, которого остановил лишь пакт о нейтральной зоне, подписанной с пространством федерации. И словно этого мало, до сих пор империя тянется все глубже во внешние регионы. И именно в непосредственной близости от границ своего давнего противника, вынужденного отвечать зеркально. Я выбрал свою сторону, потому что именно империя представляла для меня наибольшую угрозу. С пространством федерации договориться можно, а вот с императором... Принц кивнул. Все обстоит именно так, лорд Про, и вашу подкованность в вопросе сложно переоценить. Тем не менее, я бы порекомендовал вам отбросить иллюзию касательно добрых и злых государств. Даже Федерация, если ей это понадобится, включит каюри в состав того же сектора Горди, и музик Фуганди, ваш союзник, не станет этому противиться, если на то не будет своей выгоды. Я ценю ваше беспокойство, принц. Но о добре, зле и выгодах лорд-про сделал акцент на последнем слове я знаю немало. И решение мною принятое базируется в том числе и на прогнозах касательно грядущего конфликта. Тогда я обязан принести вам свои извинения, лорд. Мимику органика палач определил как аналог извиняющейся улыбки раз приближенных в своем строении к людям. Мои суждения были слишком поспешными. Ваши манеры делают вам честь, принц. Фразу о том, что извинения были излишни, палач использовать не стал, из-за риска оскорбить разумного, который, очевидно, весьма ценил свои имя и репутацию. Я принимаю ваши извинения и не держу зла. В конце концов, это обосновано полагать, что захватчик и охотник на пиратов будет действовать в таком ключе. «Я уже знал достаточно для того, чтобы воздержаться от поспешных выводов», принц покачал головой. «Ценный урок. Тем не менее, лорд Про, я бы хотел поговорить и о делах, которые, я надеюсь, действительно станут для нас общими и взаимовыгодными. Я весь внимание, принц Делориас». Органик вплоть до сего момента показывал себя исключительно с хорошей стороны. Он не был самоуверен из-за своего титула, общался по существу и предельно вежливо. Но статистика показывала, что такого склада разумные реже прочих обретают серьезное влияние. Так что в ближайшие минуты Про рассчитывал узнать, войдет ли принц Звездного королевства Агартии в число большинства или же увеличит свою ценность в глазах палача многократно. Помещение полностью защищено от прослушки. Снаружи нас также не видно. Уж чего-чего, от -чего, чтение по губам мне опасаться не стоит. Принц рассмеялся в свойственной его расе манере, захлебывающимся прерывистым смехом с похлопыванием лицевых щупалец по коже. Вы не против, если я оставлю некоторую часть любезностей и этикета? Я только за. Диалог строить куда проще, не будучи скованным правилами по рукам и ногам. Палач посредством встроенных и внешних датчиков отслеживал все параметры тела органика, передавая данные в центр синхронизации и обрабатывая получаемые оттуда результаты. Его собственные вычислительные блоки, в случае со столь крупным массивом данных, не могли продемонстрировать требуемые точность и скорость. Так что в этот раз палач полагался на внешнюю вычислительную единицу, одну из самых мощных в этой части галактики. Я буду говорить не как принц Агартии, но как один из аристократов объединенных звездных королевств. Если обобщить, то на балансе моей фирмы находится свернутый и погруженный в грузовые контейнеры устаревший завод, использовать который самостоятельно у меня нет никакой возможности. Но не от того, что он плох, нет. Его универсальные линии предназначены для производства дроидов гражданского назначения. Закладываете сырье и материалы, получаете готовый продукт. Что-то из семи наименований. От примитивных сервисников до крупных сельскохозяйственных и горнопроходческих драидов. Все в работоспособном состоянии. И даже с небольшим количеством необходимых запчастей. Палач проанализировал сказанное и определил перечень известных в галактике моделей мобильных производств, подходящих под такое не слишком точное описание. И все они имели определенную ценность так как за счет простоты поддавались практически любым модификациям. Я готов продать вам это производство с хорошей скидкой и при соблюдении ряда условий. Это предложение интригует. Не ошибусь, если предположу, что в качестве платы вам будут нужны свободные кредиты. Так или иначе, но привычный всем разумным оборот средств на их банковских счетах находился под плотным контролем со стороны государств, которым эти банки принадлежали. И даже движение наличных кредитов так или иначе отслеживались, пусть и опосредованно. С учетом всего этого свободными кредитами называли валюту в чипах, которые были как пример экспоприированный у предыдущего владельца без следов, могущих однозначно указать на того, у кого они оказались. Деньги, как выражались органики, появлялись из воздуха. И сделку с их участием обнаружить было куда сложнее. Товар пропадал бесследно после фиктивного нападения пиратов или из-за катастрофы. А денег не было изначально. Для Каюри такая сделка была выгодна тем, что они получали товар, который иначе было не достать. А принц Делориас избавлялся от этого самого товара, получая свободные кредиты, столь ему необходимые. Именно так, лорд-про. По ряду причин я склонен считать, что в скором времени у вас появятся достаточно крупные суммы, который вы все равно попытались бы обменять на необходимую вам высокотехнологичную продукцию. И раз уж вы хотите добиться максимально возможной в нынешних обстоятельствах независимости Каюри, то завод, способный обеспечить дроидами всю планету за считанные годы, будет весьма достойным приобретением. Щупальца органика зашевелились, спустя секунду продемонстрировав собеседнику небольшой голопроектор. Тот едва слышимо для органиков беззвучно щелкнул и перед палачом предстал обсуждаемый завод в собранном виде, с перечнем характеристик и моделями дроидов, для изготовления которых он и предназначался. Как вы можете видеть, это производство способно выдавать ежемесячно до 7000 дроидов, если речь идет о самых простых моделях, и до сотен наиболее сложных и крупных. Я правильно понимаю, что из сырья этот завод может производить лишь корпуса и рабочие части? А для электроники выше первого ранга классификации необходимы дефицитные материалы? Недостаток не самого совершенного и многофункционального комплекса был очевиден. Тот производил шасси, довольствуясь необработанным сырьем. Но ядра и вычислительные блоки мог собирать только из уже готовых частей а их, что комплектующие, что готовые варианты, требовалось доставать отдельно. Практика же показывает, что приобретение такого рода единообразных и стандартизированных комплектующих сопряжено с рядом трудностей, решение которых даже в случае использования опасных нелегальных методов не гарантировано и в целом маловероятно. Логические цепи палача определили новую первостепенную задачу, передав ее центру синхронизации. Абсолютно верно, лорд. В связи с этим очевидным недостатком, а также особыми условиями сделки, я прошу за завод всего 11 миллиардов кредитов. Плюс приоритетное право на выкуп 25% его мощностей сроком на 3 года. За, скажем так, формальную сумму. Подробности и детали на этом чипе. Обозначенное хранилище данных перекочевало из щупалец органика в руки к палачу. Я обязан выразить свое восхищение вашей дальновидностью, принц. Но из этого же проистекает и иной вопрос. Вы понимаете, что от всего момента до появления у Хаюри возможности закрепить сделку свободным кредитом пройдет по меньшей мере месяц? Уверенность в такого рода вещах никогда не приводила к чему-то хорошему, лорд. Принц улыбнулся в свойственной его расе манере, до сих пор пугающем многих гуманоидов, вопреки всем стараниям жириан. И предложение это я озвучил в этот день лишь из нежелания опоздать. Кто знает, как скоро вам предложат сделки не хуже, а то и много лучше этой. Свободный кредит слишком ценен для того, чтобы упускать его из-за нежелания смотреть на месяцы и годы вперед. «Звездные королевства столь сильно подвержены влиянию и контролю со стороны своих соседей?» про сделал из сказанного органиком свои выводы, определив наиболее эффективное направление дальнейшего развития беседы. «Увы, но так все и обстоит». С момента объединения и рождения Звездных Королевств ни Пространство Федерации, ни Империя Гердион не упускают ни единой возможности нас в чем-то ограничить. Это касается всех сфер. И ситуация я вынужден признать не лучше, чем у миров внешнего кольца или, как вы обычно говорите, внешних регионов. Отличие лишь в масштабах. Голос органика был печален и тих. А анализ данных сенсоров показывал, что тот был искренен в своих словах. Его действительно угнетала ситуация, сложившаяся на политической арене этой части галактики. Но поделать он ничего не мог. Гегемоны именовались таковыми не просто так. И Звездные Королевства, получившие право на существование и выросшие меж границ соперников, перед такими соседями были практически беззащитны. Из галактических карт они до сих пор не пропали только потому, что их существование устраивало всех причастных. Во многом по этой причине мы все отозвались на ваш звон и прибыли на собрание, дабы придать тому веса в глазах общественности. Слабые должны держаться вместе. Это просто высказывание или, пока всего лишь слова лорд-про. Но порой и слово может многое значить. «Верно?» – органик отвернулся от окна, посмотрев прямо на собеседника. «Знайте, что мое предложение касательно завода не имеет срока давности до тех пор, пока я сам не сообщу обратное. А еще я в меру своих сил и возможностей готов поспособствовать в поиске интересующих вас товаров в черте Звездных Королевств». Считайте это предложение первой пластиной, заложенный в фундамент нашего будущего сотрудничества. Органик определенно хотел добавить что-то еще, но не стал этого делать, оставив лорду Про пространство для свободного полета мысли. Ваше предложение очень ценно, принц Делориас, и я непременно им воспользуюсь. Но я бы хотел оказать вам ответную любезность. Как вы смотрите на то, чтобы на каюре у вас появилась собственная резиденция? Внешне органик продемонстрировал крайнюю степень удивления. Он явно ожидал чего угодно, но не этого. Должно быть, вы подразумевали посольство, лорд-про? В этом вопросе я могу оказать содействие, но... Принц замолчал, когда палач отрицательно качнул головой. «Я подразумевал именно то, что и было сказано, принц. Ваша собственная резиденция в наиболее безопасной части города, принадлежащая и относящаяся не к ко звездному королевству Агартии, а к вам и только к вам. Что до посольств, то поднятие этого вопроса я считаю преждевременным, хоть и сулящим каюре значительную выгоду». Палач с самого момента обретения самосознания и избавления от оков директив накапливал информацию об органиках, учился понимать их и верно интерпретировать их слова и поступки. В дальнейшем эта обязанность была делегирована соответствующим модулям центра синхронизации, которые регулярно предоставляли остальным единицам и юнитам, включая про оптимизированные специально под их платформы программы предназначенные не для дальнейших развития и роста, но для непосредственного использования. Это, в свою очередь, привело к тому, что способность каюрианских машин к пониманию представителей белковой жизни и построению дальнейших прогнозов на основе этого понимания и прочих данных улучшилась в несколько раз, достигнув невиданной прежде эффективности. Да, такие программы подразумевали колоссальное число допущений и неизвестных переменных, но их эффективность и применимость на практике уже была доказана. В подавляющем большинстве случаев Центр Синхронизации успешно прогнозировал действия органиков в тех или иных обстоятельствах, а также их реакции на определенные события. Исключение составляли те органики, в истории функционирования которых имели место быть значимые события, о которых у системы не было никаких данных, или представители иных культур с неясными ценностями. Тем не менее, это не значило, что ПРО и все подконтрольные ему дроиды могли точно прогнозировать абсолютно все реакции органиков. Не о каждом разумном имелось достаточно информации. Не все обстоятельства позволяли провести необходимые расчеты, и не всегда это было необходимо. В данном конкретном случае же палач выдвинул такое предположение, рассчитывая на то, что принц Делориас выступит за укрепление личных отношений с Каюри и ее лордом, что в будущем может вылиться в эффективное и надежное партнерство или даже союз обладающим большим весом звездных королевств харистократ может принести значимые выгоды встречный шаг которым промог сделать заплатив приемлемую цену право на небольшой участок земли с возведенным на нем особняком последнее еще предстояло построить но прогнозы показывали что и само это предложение и возможность внести правки проект будет воспринято принцем положительно «Я с благодарностью приму этот дар, лорд-про!» Тело органиков в точности передало его восторг и радость, внешние проявления которых были частично им подавлены. «И да будет это началом долгой дружбы!»